Глава четвертая. Он медленно обернулся. Повязки на глазу не было. Видимо, порвалась во время трансформации. На меня смотрели два глаза. Только второй был кроваво-красный, без века, без радужки и зрачка. «Ты для меня тоже никто, генерал!» Прошептала я, зачарованная этим глазом. «Я скорее умру, чем позволю Даргу ко мне прикоснуться. Но мне нужна твоя защита. Твое имя – это гарантия, что меня не сожгут на первом же перекрестке». Обручись со мной под драконьим законом, а взамен я сниму проклятие Селесты. Тогда я буду женат на тебе и все равно не смогу жениться на ней. Так в чем смысл? Через год наша брачная связь распадется, если мы... Тут я покраснела и замялась, стыдливо отведя взгляд. Если мы не вступим в телесную связь, зло усмехнулся Дарк. Да, прошептала я. Я тихо исчезну из твоей жизни, а ты останешься со своей Шами. Живой и здоровой. Он покачал головой. Тяжело поднялся и вдруг произнес «Закуйте ее! И в башню ветров до моего возвращения!» А потом, не оглядываясь, направился к выходу. Загремели цепи. «Что? Нет!» – завопила я, когда его нью -йорды схватили меня за руки. «Пустите меня! Ты не понял, что я сказала?» Дерейтер не ответил. Просто вышел из зала и все. А меня потащили в противоположную сторону.